То примется за вернацкологию, так он назвал учение, которое развивал в последние годы, то про сына Вернацкого. Будучи в Соединенных Штатах Америки, он уговорил Лильку, и они специально поехали в Ель, чтобы познакомиться с сыном Вернацкого, который работал профессором Ельского университета. Георгия Владимировича Вернацкого они звали, как звал отец, Гуля,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 становились подопечными Фритёфа Нансена. Все это были истории и личности прославленные, но нам неизвестные, и никто не прерывал Зубра в его отступлениях. Каким-то образом от Трубецких он перескочил на Мережковских, с которыми был знаком, от них на Брема, Так что к Вернацкому мы возвращались не скоро. По словам Зубра, Владимир Иванович Вернацкий явление исключительное, чуть ли не идеальный герой.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 Однако сделаем поправку на то, что Зубру встречалось больше замечательных и весьма замечательных людей, чем кому-либо из нас. Ему было с чем сравнить и из чего выбирать. Зубр не понимал, почему в городах Европы не устанавливают памятники Вернадскому. В школах должны были проходить Вернадского, должны быть музеи Вернадского, должны быть премии Вернадского.